18. Хендрикс догнал Латиго, тяжело дыша, с раскрасневшимися щеками. «Сэр, готов доложить!» «Докладывай!» «Со мной 20 человек, и нас догоняют еще не меньше 60. Латиго не ответил. Его глаза сверкали, как две льдинки на солнце. Рот под усами изогнулся в улыбке. «Родни!» — имя Хендрикса он произнес чуть ли не с нежностью любовницы. «Сэр!» «Я думаю, они направляются в каньон, Родни. Да, посмотри, я в этом уверен. Еще две минуты, свернуть они не смогут». Он вытащил из кобуры револьвер, положил ствол на сгиб локтя, выстрелил по тройке скачущих вперед всадников, не с тем, чтобы попасть, а от избытка чувств. «Да, сэр! Очень хорошо, сэр!» Хендрикс обернулся и, привстав на стременах, энергично замахал рукой, требуя от своих прибавить скорости.